Весеннее половодье Среди ночи Лора проснулась и села на кровати. Она в жизни не слыхала такого рева, какой раздавался сейчас за дверью. «Папа!» — крикнула она, — «папа, что это такое?» «Похоже, это ручей», — сказал папа, вскакивая с кровати. Он открыл дверь, и рев ворвался в кромешную тьму землянки. Лоре стало страшно. Она услышала, как папа крикнул, «Не видно ни сги, и дождь, как из ведра!» Мама ответила ему что-то, но что Лора не расслышала. «Тьма, будто в преисподней!» — крикнул папа. «Не бойся, вода до нас не дойдет. Она затопит другой берег, он ниже, чем наш!» Он закрыл дверь, и рев сделался тише. «Спи, Лора!» — сказал он. Но Лора лежала, слушая... оглушительный рев под самой дверью Потом она открыла глаза и увидела серый свет в окошке папы в землянке не было а мама готовила завтрак но ручей ревел по-прежнему лора мигом вскочила с кровати и распахнула дверь ух ее окатило ледяным дождем с головы до ног так что перехватило дыхание она выскочила наружу подставив тело под струи холодной воды Прямо у ее ног с ревом несся ручей. Тропинка обрывалась сразу за порогом. Яростно бурлящий, скачущий поток захлестнул ступеньки, которые вели к мостику. Заросли ивника скрылись под водой. Только верхушки больших деревьев торчали над водоворотами с желтой пеной. Дождя Лора не слышала, хотя чувствовала, как он барабанит, понасквозь промокшей ночной рубашки. В ушах у нее стоял только дикий рев несущегося потока. Внезапно мама рывком втащила ее обратно в землянку. — Ты разве не слышала, как я тебя зову? — спросила она. — Нет, мама, — сказала Лора. Вода лилась с нее ручьем, на полу вокруг ее босых ног была лужа. Мама стянула с нее насквозь промокшую, прилипшую к телу рубашку и крепко растерла полотенцем. — А теперь побыстрее одевайся, — сказала мама, — не то ты насмерть простудишься. Но у Лоры все тело налилось теплом. Никогда еще она не чувствовала себя так чудесно. Ей хотелось прыгать, скакать. — Удивляюсь тебе, Лора, — сказала Мэри, — я бы ни за что не вышла под такой проливной дождь. «Ах, Мэри, если б ты видела ручей!» — воскликнула Лора. Потом она спросила, «Мама, а можно я еще посмотрю на него после завтрака?» «Нет, нельзя», — сказала мама, — «нельзя, пока идет дождь». Но после завтрака дождь перестал, засияло солнце, и папа сказал, что Лора и Мэри могут пойти вместе с ним прогуляться вдоль ручья. Воздух был свежий, сырой и чистый. Пахло весной. По голубому небу плыли громадные облака. Весь снег сошел с земли, и она напиталась влагой. С высокого берега Лора по-прежнему слышала, как ревет ручей. — Ну и погодка, — сказал папа, — в жизни такое не видывал. — Это потому, что год кузнечиков? — спросила Лора. Но папа не знал. Они прошлись по высокому берегу, удивляясь знакомым местам. Ревущий, пенящийся ручей все изменил. Там, где были заросли дикой сливы, из воды выступал невысокий покрытый пеной кустарник. Плата стала круглым островком. Вода ровным потоком обтекала его и опять становилась широкой бурлящей рекой. Высокие ивы, которые росли возле заводи. превратились в коротенькие деревья, стоящие посреди озерца. За ними лежала сырая черная земля, которую распахал папа. Он посмотрел на нее и сказал, «Теперь уже скоро я смогу посеять пшеницу». Мостик через ручей На следующий день ручей по-прежнему ревел, хотя и не так громко. Лора знала, что мама наверняка не отпустит ее поиграть в воде, но ручей звал ее, она не могла больше оставаться в землянке, и она потихоньку выскользнула за дверь, ни слова не сказав маме. Теперь вода стояла уже не так высоко, она опустилась ниже ступенек, ведущих к мостику, и часть доски оказалась над водой. Всю зиму ручей был покрыт льдом, Всю зиму он молчал, застывший, неподвижный. Сейчас он спешил куда-то с радостным шумом. Он ударялся о доску и, словно рассмеявшись, вскипал белыми пузырьками. Лора сняла башмаки и чулки и оставила их на нижней ступеньке, а сама вышла на мостик и стала глядеть на шумящую воду. Брызги обдавали ее босые ноги, от них по воде разбегались слабые круги, Она окунула одну ногу в пенистый водоворот. Потом уселась на доску и опустила туда обе ноги. По ним силой ударил поток воды. Лора стала болтать ногами против течения. Это было так весело. Она уже вымокла до нитки, но ей хотелось, чтобы ее тело было в воде. Она легла животом на доску и погрузила руки В воду, по самые плечи, но и этого ей было мало. Ей хотелось оказаться в самом ревущем, играющем ручье. Исцепив руки под доской, она с нее соскользнула. И в ту же секунду она поняла, что ручей вовсе не намерен с ней играть, что он силен и страшен. Он схватил ее тело и потащил под мостик. Только голова торчала над водой, да одна рука так и осталась перекинутой через узенькую доску. Вода тащила ее за собой, стараясь затянуть ее голову под мостик. Лора зацепилась подбородком за край доски и держалась рукой из последних сил, а течение с силой дергало ее тело, и это была уже не игра. «Никто не знает...» где она сейчас, и никто не услышит криков о помощи, вода громко ревела и дергала все сильнее и сильнее. Лора брыкала ногами, но течение было сильнее ее. Она перекинула через доску обе руки, но вода тянула еще упорнее. Казалось, сейчас она разорвет Лору пополам. Ручей был совсем не то, что волки или скот, он был не живой, просто он был силен и страшен, и никто не мог его остановить. Сейчас он затянет ее под доску, закружит и унесет с собой, поворачивая, швыряя, словно ветку. Ему нет до нее никакого дела. Ноги у нее устали, руки едва удерживали доску. «Я должна выбраться, должна!» — думала она. В голове у нее стоял рев воды. Она стала изо всех сил брыкать ногами, подтягиваться на руках и очутилась на доске. Она лежала, чувствуя эту доску лицом и животом, и радуясь, что под ней что-то твердое. Когда она попыталась встать, у нее закружилась голова. Ползком она выбралась на берег, взяла свои башмаки и чулки и медленно поднялась по размокшим ступеням. У двери в землянку она остановилась. Она не знала, что сказать маме, Наконец она вошла. Она стояла у порога, и с нее капала вода. Мама подняла глаза от шитья. — Где ты была, Лора? — спросила она. Но тут же быстро встала и подошла к ней со словами. — Силы небесные! Повернись-ка скорей! Она принялась расстегивать на платье. — Что с тобой стрелслось? Ты свалилась в ручей? — Нет, мам... сказала Лора, «я... я в него окунулась». Слушая Лору, мама раздела ее и крепко растерла полотенцем. Даже когда Лора рассказала ей все, она не произнесла ни слова. У Лоры стучали зубы, и мама закутала ее в одеяло и усадила поближе к печке. Наконец она сказала, «Ну что ж, Лора, ты поступила очень плохо». Думаю, ты с самого начала это понимала. Но я не могу тебя наказать. Я даже не могу бронить тебя, ведь ты едва не утонула. Лора молчала. «Больше ты не пойдешь к ручью, пока мы с папой тебе не разрешим», — сказала мама. «А разрешим мы только, когда спадет вода». «Да, мам», — сказала Лора. Вода в ручье спадет, он снова будет ласковым, и в нем приятно будет играть. Но ни один человек не может заставить его стать таким или вообще заставить его что-нибудь делать. Теперь Лора знала, что на свете есть вещи, с которыми не совладать никому. И все-таки ручью не удалось унести ее, ему не удалось заставить ее закричать или заплакать.